О, слово приполезного! Слово императорских уст достойного! И что словом сказать изволила, то и с самым делом исполнила, ибо книгу камень веры во тьме неведения заключенную на свет произвесть и освободить повелела, которая книга, как, например, всякому искусному мастеру инструменты, воину оружия, плавающему корабльнику на море кормила, Так оно и нам нужное, полезное, весьма потребное. И смотри, какую на нас врази нашей домашней стратегию или просто сказать хитрость безбожные свои воины выдумали. Читали они в книгах царских первых подобный симу филистинов умысел. Ты и понеже непрестанную с Израилем войну имели и многократно от него побежденные бывали. И новый способу к побеждению и крайнему завоеванию Израиля не ссыскали, как только сей оружие им делать запретили, и готовые у них отобрали. Так подобным образом и наши внутренние неприятели с нами поступали. Веда они совершенно, что наша вера есть крепкая и непобедимая, по нежеств стоит не на простом человеке, но на твердом краюгольном камне, то есть на Христе Сыне Бога живого. И как его ее победить невозможно, как только отнять у нас оборону, оружие и меч духовный, то есть слово Божие, веру хранящие и защищающие, как задумали, так и сделали. Готовые книги восьме заключили, а другие изчинять подсмертную казнью запретили, не только учителей. но и ученые и книги их вязали ковали и в темницы затворяли и уже к тому приходилось, что в своем православном государстве о вере своей и уст отворить опасно было в тот час беды и гонения надеись около много должны мы благодарить вашему императорскому величеству за толики и труды и подвиги, которые как в очищении веры и святых почитаний, так и в освобождении своего вселюбезного отечества поднять соизволил. После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к зимнему своему дому, что на Яузе. Когда подъехала к триумфальным синодальным воротам, то встретили ее сорок воспитанников славяно-греко-латинской академии в белом платье, свинцами на головах, с лавровыми ветвями в руках и пропели кантату, из которой мы выпишем несколько стихов, вторивших словам церковных проповедников. «Приспей день красный, Воссияла ведра, Милость России» Небеса присщедро давно желанную зретьи показали. Прочь все печали, ни одно, ни два, но многое лето. Все дождь проливал и не было света, когда Бог велел летрам умолчать и тишина стала, кто мог противстати и прочим. Днем коронация был назначен на 25 апреля. В комиссию о коронации отпущено сверх прежних. тридцати тысяч рублей еще двадцать тысяч для фейерверк девятнадцать тысяч иллюминации велны быть по прежним примерам восемь дней на Ивановской и прочих колокольнях от коллегии экономии, а во дворце и на Красном Кольце и около из дворцовой канцелярии архитектор Иван Бланк строивший триумфальные ворота устраивал троны в Успенском соборе и Грановитой палате также иллюминацию и фонтаны Медали вырезывал мастер Рейбеш. В день коронации тот же новгородский архиепископ Амвросий говорил императрице поздравление, в котором, между прочим, прославлял подвиг 25 ноября. И кое-ж большее может быть великодушнее, как сие, забыть деликатного своего полу. пойти в малые кампании на очевидное здравие своего опасения, не жалеть за целость веры и отечества последний каплей крови, быть воеждем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги ить грудью против неприятеля, и сидящих в низде орла российского, ночных сон и нетпрыей мыслящих злое государству прочь вы пужать, коварных разорителей отечества связать, побороть. И наследие Петра великого из рук чужих вырвать, и сынов российских из него ли вы свободить, и до первого привести благополучие неесть ли убосье всему свету удивительно. По поводу коронации объявлен был длинный лист пожалований, из которых укажем следующие: принц Гессен-Гомбургский произведен в генерал-фельдмаршалы, Андреевский орден получили. генерал-фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий, генерал Василий Салтыков, обер-гофмаршал Михаил Бестужев-Рюмин, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, сенатор Александр Нарышкин, обер-гофмаршал при герцоге Голштинском Блюмер. Фаворит Разумовский, бывший уже действительным коммергером и лейтенантом Блейкомпании, сделан обер-егермейстером и получил Андреевский орден. Действительные коммергеры и лейб-компании лейтенанты Воронцов, Александр и Петр Шуваловы получили орден Александра Невского. Кроме того, возведены в графское достоинство родственники императрицы по матери Гендриковой и Ефимовские, генерал Григорий Чернышов и забытый отец двоих сыновей, которых никогда не могли забыть, Петр Бестужев-Рюмин, вследствие чего обергоф-маршал и вице-канцлер становились также графами. Старый друг и сострадальник этой фамилии Черкасов был возведен в бароны. Вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев еще 22 марта получил в свое заведование почту по наследству от Остермана. Знатнейшие опальные прошлых царствований были возвращены, но помнили, что были менее значительные, и 27 сентября был дан указ ее императорскому величеству. Известно учинилось, что в бывшие правления некоторые люди посланы в ссылки и разные отдаленные места государства, и об них, когда, откуда и с каким определением посланы, ни в сенате, ни в тайной канцелярии известие нет, и имен их там, где обретаются, неведом. Поэтому ее императорское величество изволила послать указывая все государства. Дабы где есть такие неведомо содержащиеся люди, он из всех мест велеть прислать туда, где ее императорское величество обретаться будет и следом остями, когда, откуда и с каким указом присланный. В декабре бывший тайный кабинет секретарь Эихлер пожалован в статские советники и уволен от службы. Тогда же князю Юрию Долгорукову отданы все его деревни, другим не в образец, понеже он за ее императорское величество страдал. После коронации двор оставался в Москве до конца года. В древней же столице 7 ноября вышел манифест о назначении наследником престола племянника императрицы-герцога Голштинского Петра, якого по крови нам ближайшего, которого отныне великим князем с титулом его императорского высочества именовать повелеваем.